Глава. Вторая. Пробуждение Кармайкла сопровождалось бряцаньем посуды в горнице да радостными воплями детворы под окном. Макс трудом расслепил глаза и посмотрел на простой, потемневший от времени деревянный потолок комнаты, которую ему любезно предоставила зажиточная крестьянская семья. Чувство невероятной легкости, сопровождавшее его остаток ночи и все утро, пропало. Стоило только Кармайклу пошевелиться и сразу же в груди заныло, защемило непонятной, но на знакомой тоской, от которой было не скрыться даже в Эртигерне, под крылом магического ордена. Точно такое же чувство потери преследовало его, когда он был еще ребенком. Но тогда это казалось как нельзя уместным, ведь родители погибли при разбойничьем нападении. А кому нужен мальчишка-сирота, если есть более взрослые, и влиятельные охотники до наследства. Человек, взявший ребенка в ту холодную осеннюю пору к себе в услужение, оказался обремененным условиями. Именно он распознал в Кармайкле мага и отвез его домой, в Вартигерн, пообещав помочь с возвратом законного наследства. Много воды утекло с тех пор. Мальчик вырос, стал мужчиной и постиг бремя условий. Правда, сказать, что ему несказанно повезло с ограничениями, означало просто промолчать. Кармайкл из Вартигерна мог применять магию при условии горящего огня или бегущей воды. Таким образом, в глухую полночь или жарким днем ему достаточно было лишь зажечь свечу или же подвесить наполненную водой флягу горлышком вниз и твори заклятие, покуда льется тоненький ручеек Или пугливо дрожит робкий лепесток огня на свечном фитильке. Такие условия огромный подарок судьбы для мага, искренняя улыбка мироздания. Обычно люди ищут способы обойти свое ограничение, заключая непрочные, несчастливые брачные союзы со своими равными фаери или же приходя к шиданию Алгорских холмов. Но чаще всего все заканчивается подбором партнера. Который более или менее сглаживает их собственное несовершенство. Маг встал с кровати и неторопливо прошелся по комнате, пытаясь окончательно проснуться. В голове царил бедлам, в воздухе, пропитанном запахом свежего хлеба, постоянно чудился аромат сладких поздних яблок и горького меда, а с пересохших губ не сходил привкус пряной вишневой наливки, словно и не трезвел вовсе. Как был опьянен ночью Бельтайна вместе с девушкой в зеленом платье, так и остался. То чудилась медно-рыжая вышивка в солнечных зайчиках, пляшущих на молодой листве яблонь. То краем глаза замечались каштановые косы, перевитые алыми лентами, примелькнувшие у дверного проема. Значит, все же это была Шидане, а не простая деревенская девчонка, которой он с дуру предложил серебряный перстень. Неудивительно, что она отвергла этот дар. Еще бы браслет из холодного железа предложить додумался. Только зимние шеда любят серебро, весенние — бронзу, летним же подавай золотые украшения, а осенним — медь. Так в старину бывало и вызнавали, что за шеда выплясывает по ночам на зеленеющих полях, оставляя идеально ровные круги примятых колосьев. Клали на вечерней заре на белую скатерть посреди поля, где танцевало шедание, медный прослед, бронзовую брошь, серебряные серьги или тонкое золотое кольцо. А поутру смотрели, какого из украшений не достает. Если пропала бронза, значит веселилась на поле юная весенница, отваживать которую бесполезно, а иногда и опасно. Обидится, задумает злую шутку, и тогда... «Жди беды в виде заморозков, невесть откуда взявшегося, града, а то и человека из семьи сманит неизвестно куда. Не то в болото, не то в холм на семь лет и один день в услужение. Принятое в дар серебро указывало на суровых зимних духов леса, с которыми лучше вообще не связываться даже магом. Зимницы, на первый взгляд, незлобливые и безмятежные. Но что может быть страшнее?» чем затишье перед надвигающейся метелью. К тому же, слишком долгая память у тех шедани, что скользят средь заснеженных полей в зверином облике, кому метель служит великолепным плащом, а лед и снег — украшениями в зимней короне. С них станется прийти холодной февральской ночью, когда страшные морозы сменяются нескончаемой вьюгой, и оставить обидчиков без скота, окружить дом глубокими сугробами не давая выйти даже за дровами. Тут уж лишь на холодное железо уповать остается, да на травяные сборы, что были куплены на ярмарке у заезжего знахаря. С другой стороны, кто, как не суровые зимние шидани, оберегают Алгорские холмы и прилегающие земли от нашествия сумерек? Именно они в свое время встали живым заслоном, близко не подпуская к холмам сумеречных тварей, когда те выбрались в мир людей магией, звериной силой и ловкостью удерживая чудовищ на грани фейских земель. И продержались почти две недели, покуда конклав не заточил виновника прорыва сумерек и не пришел на подмогу шидани. Когда схлынула беда, люди сняли с себя серебряные украшения, собрали с окрестных сел, чьи дома защитили величественные зимники, серебряные монеты. Даже из самого Вартигерна привезли фамильное столовое серебро и посуду. И в солнечный день отнесли подношение на вершину одного из четырех алгорских холмов, обращенного к северу, да и оставили богатство без малейшего сожаления. Сказывают, пропало серебро, осталось в дар чудесным зверям. А зима в тот год выдалась изумительно мягкая, обойдя и стужей, и буранами, и голодом охраняемые алгорскими холмами земли. Когда проверяющие не досчитывались золотого украшения, то недовольно морщились и побыстрее покидали поле. Значит, колосье мяла летница, что таким образом привлекало к себе внимание и убиралось во своясь, стоило ей только получить новую побрякушку. Вреда особого не причинит, но и не одарит. И только если с беленой льняной скатерти пропадал медный браслет, крестьяне вздыхали с облегчением. Осенние шедани, что считались наиболее мирными, Обычно щедро отдаривались за причиненное людям неудобство богатым урожаем. Коли помяла осенница сноп пшеницы, резвясь ночью на поле, то по соседству вырастут сдвоенные колосья без пустородов, что с лихвой окупит потерю. Потому-то крестьяне и вешали на пугало посреди поля медные украшения да обереги, привлекая осенниц. Делали медные колокольчики для овец и коз, а на ветках яблонь и груш оставляли витые браслеты. И ведь верной оказалась народная примета. Коли пропадет медь с пасеки, с поля богатый урожай случится. В саду яблоньку, к ветке которой на красной шерстяной нитке была привязана медная узорчатая пластина, плоды по осени будут сгибать до самой земли. Кармайкл невольно улыбнулся, вспоминая грациозную, как ивовая ветка, девушку, что, очертя голову, кинулась через стену огня, сорванный украдкой поцелуй, от которого у него закружилась голова, будто бы он хлебнул чистой, как вода горного родника, магии Шедани. И вкус у этой магии был, как у яблок в горьковатом меду. Интересно, найдется ли в весенних ручьях медное украшение на продажу? Судя по тому, что на ветке тоненькой молодой еще сливы, растущей под окнами выделенной ему комнатки, болталась узорчатая медная пластинка, можно было даже не сомневаться. Не к лицу, обремененному условиями, идти в гости к Шидане без подарка вчерашней осенницы. Мак застегнул ворот свежей темно-зеленой рубашки с традиционным знаком ордена, вышитым белой нитью на уголке воротника. И уже протянул руку к широкому поясу, как увидел лежащий на полу у изголовья кровати ворох алой ткани, которую он не замечал раньше. Причем вряд ли это была вещь из его личных запасов, поскольку сумку собирал он сам, и ничего красного там и в помине не было. Да и принадлежать кому-то из крестьян она тоже не могла. Тонкая шелковистая ткань алого плаща ложилась мягкими складками, обнимала плечи, словно ласковые материнские руки. Согревало, как жаркие объятия, а на нижнем уголке примостилась крошечная вышивка, темно-красный дубовый лист и изумрудный клевер. Кармайкл, не раздумывая, закрепил плащ на плече серебряной застежкой с гранатами и быстрым шагом направился к двери. Говорят, что холм раскрывается для званых гостей, только когда последние лучи заходящего солнца исчезают за горизонтом. Нужно развести на вершине одного из алгорских холмов костер из терновника. Бросить в пляшущее пламя веточку вереска, амелы или на худой конец подойдет и осина. А потом ждать, откликнется ли кто из сшеданий на зов. Придет ли к огню, чтобы сопроводить гостя внутрь холма. Или же ночь пройдет в одиночестве. Что ж, остается только надеяться, что оставленный плащ – непростая забывчивость а своего рода приглашение. Прохладные весенние сумерки неохотно окутывали алгорские холмы серебристой дымкой. И вот ведь странное дело. В долине, где располагалось поселение, тумана не было и в помине, несмотря на то, что с холмов стекали десятки ручьев, собиравшиеся в небольшое круглое озерцо к югу от деревни. А наверху – пожалуйста. в Какое время года вечеру не приди, Все равно будет туман, иногда едва заметной дымкой, а порой и плотным белым одеялом, окутывающий вершину каждого из четырех холмов. Кармайкл неторопливо поднимался по узкой извилистой тропке, невесть кем протоптанной в эдакой чащобе среди развесистых кустов боярышника и терна. Тропка едва виднелась в темноте, и если бы не белый мох, слабо светящийся в сумерках призрачным зеленоватым светом, который рос с краю дорожки. Макс, скорее всего, сбился бы с пути. Кармайкл с удовольствием взял бы с собой на холм факел. Да торговец, что разыскал в своих закромах искусно выкованный, чуть позеленевший от времени медный узорчатый браслет с янтарными вкраплениями, отговорил брать с собой огонь. Дескать, привлечет живое пламя лесных духов, что по ночам кружат меж деревьев. И тогда хоть всю ночь жги костер из терновника на вершине холма, Не выйдет шеданий из своего дома, что скрывается под землей. Поистережется лесных призраков. Раз медный подарок для осенницы припасен, то помнить надо о том, что не имеет она весной силы в землях смертных. Нечем ей защитить себя от разгульной нечисти. Ведь это человека спасет холодное железо, спрятанное на теле, а ли одежка, вывернутая наизнанку, на худой край и крест освященный сгодится. Ожидания все эти хидрости не помогут, не сберегут. Другие они, на людей не похожие. Да и искорка, что горит в их сердцах наравне с душами человеческими, иначе устроена. Загасить ее сложнее, а вот подчинить легче. Потому редко поднимаются шидания из своих холмов наверх к людям в чужой сезон. А разве что с охраной или оберегом тайным. Вершина холма, продуваемая теплым, влажным несущим на своих крыльях обещание скорого дождя ветром, была пуста. Деревья здесь почти не росли. Только несколько робких трепещущих осин рядом с небольшой каменной плитой, похожей на поваленное надгробие. Судя по всему, эта почерневшая от копоти, растрескавшаяся от времени плита и была тем алтарем, куда приносили крестьяне медные поделки и украшения, оставляли коровой хлеба, выпеченный из первого обмолоченного снопа пшеницу, и корзину с овощами и фруктами в благодарность за урожайную осень и сытую зиму. Здесь повсюду рос папоротник, усыпанный мелкими розоватыми цветочками. Но вряд ли кому-то в голову пришло бы взять что-то с вершины одного из алгорских холмов без спросу. И клад не отыщешь с таким папоротником, и беду на дом навлечешь. Кармайкл огляделся, и принялся за дело. Рубить колючий терн широким охотничьим ножом – то еще развлечение. Впрочем, когда на первых мелких веточках затрепетали робкие еще язычки пламени, одно из условий колдовства для Кармайкла было выполнено. И не прошло и пяти минут, как на каменной плите запылыхал костер в половину человеческого роста. Сгорела без следа в жарком пламени заранее припасенная веточка омелы, А маг уселся на землю и принялся ждать. Не раз и не два пришлось подбрасывать в огонь терновые ветки, прежде чем на тропинке появилась высокая статная молодая женщина, зябко кутающаяся в простую вязаную шаль из овечьей шерсти. Длинные до пояса косы цвета спелого каштана были перевиты алыми оранжевыми лентами. На миловидном лице с округлой линией подбородка Уже появились первые, едва заметные в ярком пламени костра морщинки в уголках глаз. Хрупкие руки без единого украшения придерживали длинный подол красновато-коричневого платья с тонкой вышивкой. Было в ней что-то от девушки, что танцевала в ночь бельтайна на весенней поляне. Прыгала через обжигающее пламя в человеческий рост и подарила ему поцелуй, напитанный магией, как спелый плод сладким соком. Но так старшая сестра походит на младшую. «Разочарован? Кармайкл из Вортигерна. Женщина подсела к костру, узорчатая шаль распахнулась, показав вышивку у ворота платья такую же, что красовалась на дареном шидане алом плаще. А, «Я бы не осмелился». «Слишком явная ложь для шидания, которые читают мысли на лицах людей так же легко» как грамотный человек, написанную на родном языке книгу. Женщина мягко улыбнулась, морщинки в уголках глаз стали еще заметнее. На вид ей можно было дать лет 27-30, Возраст, в котором крестьянки уже успели родить троих, а то и четверых детей, и приобретали незаметную ранее мягкость черт. «Не нужно мне льстить, Кармайкл!» Осеннее шедание ласково потрепало мага по плечу и улыбнулось еще шире. «Так зачем ты на холм-то пришел? Меня повидать? Или просто так костерок развел? Погреться до да весной свысока полюбоваться? Отдариться хотел за плащ, которым ты укрыла меня в ночь бельтайна». Он порылся в карманок и протянул сидящей рядом осеннице широкий медный браслет с каплями янтаря, в которых золотыми искорками заплясали отражение жаркого пламени. «А вот за то, что ты когда-то укрыла меня в своем холме от разбойников, боюсь, мне не расплатиться уже никогда. Разве что послужить тебе, как служит каждый, кто сорвет поцелуй с губ Шидани или же вкусит их пищи?» «Хочешь пойти ко мне на службу на семь человеческих лет или же на семь лет в холме Шидани?» Осенница приняла браслет из рук мага, и ее хрупкие прохладные пальцы едва заметно дрогнули, когда она услышала ответ Кармайкла. Обремененный условиями человек оставил ей право решать. Осенница поднялась, и резкий порыв ветра взметнул подол ее платья, пригнул пламя костра к самой земле так, что обжигающие язычки лизнули носки сапог Кармайкла. Зашумели деревья, росшие на склонах западного Алгорского холма. На чистом осеннем небе невисть, откуда появились темные облака с неровным рваным краем. А Шедани Защёлкнула на запястье даренный медный браслет и протянула ладонь магу. «Я беру тебя на службу с открытым сроком. На семь человеческих лет. Или же до того дня, пока ты не захочешь меня покинуть и уйти к людям. Но запомни раз и навсегда. Никогда более не обещай ни шидани, ни фаэри того, что ты пообещал мне. Никогда не отдавай свою судьбу в руки тех, кого не знаешь». «Как хоть называть тебя, госпожа моя Шидани?» Кармайкл осторожно взялся за протянутую руку и встал, успев заметить на поясе осенницы вышитую кожаную сумочку, такую же, как он видел на деве в ночь Бельтайна. Именно из нее вынимала девушка звонкоголосую флейту, подыгрывая сестре, что пела про цветок краль. «Фиоре Айлан! Шидани середины осени Алгорского холма!» — С этого момента не говори ничего, Кармайкл из Вартигерна, пока я не позволю тебе этого. Смотри и слушай, если пожелаешь. Но молчи. Мак лишь послушно склонил рыжеволосую голову и последовал за осенницей сквозь густую пелену невесть откуда взявшегося тумана. Белой пеленой, окутавшей все вокруг, оставив видимой лишь узкую тропку, ведущую, по ощущениям Кармайкла, в никуда. Так, наверное, проводник уводит после смерти душу человека на тот свет. По узкой тропинке, посреди моря молочно-белого тумана, из которого то и дело принимают причудливые формы. Чудились скользящие в воздухе полупрозрачные фигуры, контуры которых едва угадывались в белесой пелене. Серебристые огоньки то и дело проносились перед глазами, сбивали с толку. Если бы не прохладная ладонь Фиоры, крепко удерживающая руку Кармайкла, маг наверняка потерялся бы в этой туманной мгле. Блуждал по ней до тех пор, пока сам не превратился бы в призрака, сбивающего непрошенных гостей с дороги. Чем дальше по тропе, тем чаще виделись Кармайклу призраки, то и дело выныривающие из туманного моря только для того, чтобы покрутиться перед лицом мага, скорчить забавную или страшную рожу и вновь раствориться в белесой дымке, пахнущей палой листвой и дождем. Они шептали что-то неразборчивое, какие-то обрывки слов и возгласов, шум, понять смысл которого Кармайклу никак не удавалось. Но этот шепот выводил мага из себя, заставлял нервно озираться по сторонам, то и дело спотыкаться, хоть тропинка была ровной. Белый ажурный мостик, переброшенный через широкую бурную реку, воды которые отливали багрянцам, казался хрупким и призрачным. Чудилось, что стоит лишь на него ступить, как он обрушится в красные воды, над которыми клубилась легкая дымка стеклянным крошевом. Страшно, несмотря даже на уверенно идущую на полшага впереди Шидани. «Погоди, сейчас легче будет». Феора легонько коснулась лица Кармайкла тонкими пальцами, на которых блестела сладко пахнущая медом и корицей мазь, с едва заметными золотистыми вкраплениями. Закрой глаза и ничего не бойся. Почти неощутимые прикосновения пальцев на сомкнутых веках, губах и ушных раковинах. Сразу смолк давящий, скребущий по сердцу острыми коготками страха потусторонний шепот. Кожа больше не ощущала прикосновения неприятно колоящей кожи туманной дымки. Фиоре нарисовала быстро впитывающийся в кожу мазью какой-то значок на лбу-мага и велела тому открыть глаза. Он подчинился безоговорочно и оказался посреди осеннего леса. Ветер, такой ласковый и прохладный, непостоянный и вечный, коснулся моей щеки, отводя назад выбившуюся из косы кудрявую прятку волос, медленно впитывающую в себя краски осенней рощи. Кармайкл сидел на хрустящем пышном лиственном ковре и пораженно оглядывался по сторонам, словно не в силах разом понять и воспринять то место, куда я его привела. Через туманное поле и кровавую реку лежит путь в холм осенних шеданий, и призраки прошлых лет встречают каждого, кто проходит по зачарованной тропе. Я нарочно не стала сразу мазать Кармайкла волшебной мазью, что позволяет смертному видеть сквозь чары Шидани и избегать иллюзорных ловушек. Мне хотелось, чтобы мальчик, который когда-то давно попал на западный Алгорский холм, прошел весь путь, как положено. Быть может, ему будет легче понять то, что он наверняка увидит здесь, под землей, в стране Шидани, находящейся вне потока реки Времени». Полы алого, словно выкрашенного кровью плаща, что укрывал плечи мага, распростерлись по лиственному ковру, как переломанные птичьи крылья. А сам Кармайкл недоверчиво касался кончиками пальцев прохладной сырой земли, рассматривал искрящиеся крупинками золота прожилки в листьях берез, кажущиеся фиолетовым в лучах закатного солнца неба, похожего на прокинутую чашу. И только потом глянул на меня, стоящую чуть поодаль. Узнал, как мне кажется, лишь по осенней лиственной короне у меня на голове. Да по теплой шале паутине, что стлалось по земле наподобие королевской мантии. «Теперь ты можешь говорить!» Я улыбнулась, выхватила из путанного плетения, отливающий золотой пылью березовый лист, позволила ветру подхватить его с моей ладони, унести в прозрачно-синее небо. «Госпожа моя!» Сжались в кулаки холодные пальцы, безжалостно сминая палую листву. Вызывающий ярко блеснул желтовато-зеленый кошачий глаз в серебряном перстне на правой руке. «Не ошиблось сердце. Ты меня укрыла в этой роще, когда я был ребенком, и замерзала синей ночью в Волгорских холмах. Ты прав, Кармайкл из Вартигерна. Признаюсь». Я подошла к магу и положила ладони ему на плечо. «Поднимайся лучше. Земля, конечно, еще теплая, да и вряд ли ты простудишься в моих владениях». «Но разве так приятно сидеть на ней, если есть возможность прогуляться?» Он безропотно встал, по привычке отряхнув добротные штаны от налипших на колени листьев, и последовал за мной, то и дело останавливаясь, чтобы оглянуться по сторонам. А посмотреть было на что? С пригорка, где мы очутились после того, как перешли Белый мост, вся осенняя роща, лежавшая в низине, была видна как на ладони. Воистину резная шкатулка с драгоценностями — доверху наполненная ограненными рубинами осины дубов, янтарем кленов, золотыми слитками берез и ив, что росли лишь у озера Керих, отражение которого существовало и в верхнем людском мире. Несколько малахитовых пятен ельников и карминово-красная листва древа королей, что и стало началом нашей осенней рощи, ее сердце и сила, ее защита и оборона. Великое дерево, что обладает собственной магией, возросшее на крови девушки-вещуньи из рода людей, пришедшей в западный Алгорский холм. Его листья сохранили цвет пролитой крови, и по велению последнего короля стали остры, как лезвие меча. А кора отливает благородным золотом, напоминая о солнечных лучах верхнего мира, запутавшихся в косах человеческой девы. Древо королей всегда первым реагировало на истощение магии холма впрочем, как и на любые изменения, что происходили в осенней роще. Для этого когда-то оно и было создано. Как и цветок грааль весенних шедани, серебряный олень зимних или же птица радуги у летних, у каждого холма есть свое сердце, из которого приходит дар волшебства каждому новорожденному шедани. В него же даренная сила возвращается после нашей смерти. Только вот существует сердце холма не в каждом времени, а лишь у того, кому следует оберегать прилегающие к Алгорским холмам людские земли. Древо королей появлялось и исчезало у многих Шидане. А теперь вот оно удостоило меня чести принимать его в своем времени. Готова поспорить, не надолго это. Но хоть смогу налюбоваться им у себя дома, а не будучи гостьей в чужом времени. Здесь так. Красиво! Но где же остальные шедани? Или они прячутся среди деревьев, как призраки? Кармейк удивленно посмотрел на меня, ожидая ответа, а я лишь покачала головой. В этом дне лишь мы с тобой. Мне сложно объяснить человеку, как именно мы живем, но... Каждый шедани живет в холме в тот день, когда он родился. И лишь в этот день он может править в осенней роще являясь, по сути, ее частью. К примеру, если мне будет радостно, то на небе будет сиять солнце. Расстроюсь, набегут тучи. В моем времени осенняя роща – это я. А поскольку сами по себе шидани существа творческие и не любят, когда вмешиваются в то, как они изменяют природу, то и существует такое разделение по времени. Наступит вечер, пройдет ночь, и вновь будет утро – Но это будет то же самое утро середины осени. Только год будет совершенно другой. Понимаешь? С трудом, если честно. Мак задумался, пощипывая кончиками пальцев чисто выбритый подбородок. Но если я правильно понял, то у вас одно место на всех. Просто вы живете в разное время. А если вам хочется поговорить друг с другом, то как? Если вы разделены не расстоянием, а прошедшими днями. «Достаточно лишь знать дорогу или получить приглашение», — улыбнулась я, беря Кармайкла под руку. «Я лучше как-нибудь покажу тебе. Моя единокровная сестра живет вместе с зимними в Северном холме. Немного позже я вас познакомлю. К ней-то я дорогу знаю, не заблужусь. А сейчас тебе надо отдохнуть. В своем времени я ненадолго задержала заход солнца, чтобы ты успел полюбоваться моим домом до того, как сумрак ночи скроет все краски» но в мире людей уже наступила глубокая ночь. Я благодарен тебе за заботу. Маг осторожно накрыл мою ладонь своей, и я повела его к своему дому, укрытому в осеннем лесу за туманными пологами и осиновой околицей. По дороге к моему дому растет яблоневый сад, где плоды то золотистые, почти прозрачные, с тонкой кожицей и сладчайшей мякотью, то алые, крепкие, с приятной кислинкой, Все зависит от того, на какой год приходится мое время в холме. Мне доставляло искреннее удовольствие собирать яблоки, складывая их в плетеные корзинки с вычерной ручкой, а потом отправлять в качестве гостинцев туда, где они были нужнее. В зимние или охотничьи угодья, летние или поля, или же к весенним рекам. А в ответ и у меня в доме появлялись дары шедания из соседних холмов. Но раз теперь у меня в доме живет человек, надо будет позаботиться и о еде, приготовленной человеческими руками, из того, что растет наверху. Для людей пища Шидани не слишком хорошо подходит. Она не питает тело человека, как должна была бы. Конечно, Кармайкл может пробовать и мои яблоки, и вино, и вообще любое лакомство. Но для него это будет как иллюзия, могущая передать все оттенки вкуса. При этом не способная насытить и предать сил. Ты все же мой гость, Кармайкл из Вартигерна, а не слуга. Он попытался возразить, но я предупреждающе сжала его ладонь. Ты сам не понимаешь, чего просил, когда встретил меня у костра на холме. Быть личным слугой уши Дани это позабыть на долгих семь лет обо всех, кто остался в людских землях, забыть о своих личных амбициях и предпочтениях оставив лишь одно единственное стремление — служить и угождать своему господину или госпоже во всем. Не самая почетная должность для талантливого мага. Осенние сумерки быстро сгущались, погружая рощу в звонкую хрупкую тишину, что разливалась над деревьями, подобно густому холодному туману, свивающемуся в тонкие жгуты по обе стороны от тропинки. Кармайкл неслышно шел рядом со мной. И полы его алого плаща развивались на легком ветру. Тонкая шелковистая ткань то и дело скользила по моему бедру, словно оглаживая рубкими неуверенными пальцами. Право слово. Я не знала, какая блажь замутила ему голову, если после Бельтайна он решил бросить все и прийти ко мне в добровольное услужение не зная толком, что может ждать его в такой должности у Шидани, не выучив необходимых условий подобного договора. Если бы на моем месте оказалось менее щепетильное шидание, мальчик умудрился бы не только запропасть на 7 лет в холме, что означало бы пролетевшие над землями людей века, но и душу свою подарить, так и не осознав почему. Интересно что привело его в небольшую долину у подножия Алгорских холмов. Здесь не проходили крупные торговые пути, не было исцеляющих родников, разве что растущие на склонах холмов лечебные травы, да редкие мастера, потомки тех, кто когда-то побывал в холмах, честно отслужив свой срок, и вернулись с подарком. Мы редко оплачиваем службу драгоценностями или золотом, хоть и могли бы. Чаще всего нашим слугам достается... Нечто такое, что нельзя продать, потерять или украсть. Только передать по наследству, по доброй воле. Из северного холма зимних чаще всего выходили песенники и министрели. Весенние давали испить росы из цветки грааль, что даровал ясновидение и прозрение. А дарах летних я и сама толком не знала. Не то, чтобы они не заводили себе слуг или были ими недовольны. Нет, просто настолько они капризны и непредсказуемы, что непонятно, дара не выдадут или же проклятие. Чего уж стоило желание одного из слуг, который с дуру попросил себе, чтобы каждое его слово, что идет искренне и от души, становилось истиной. Не знаю, что имел в виду человек, но вот проблема у него скорее прибавилась, чем убавилось, потому как редко он мог пожелать кому-то от души богатства и радости. А вот в сердцах проклясть соседа так, что даже обремененные условиями помочь не могли, это запросто. Кончилось все тем, что проклял к тому времени богатый и нелюдимый крестьянин собственную дочь. Единственный свет в окошке, последнюю радость угасающей жизни. Проклял так, что сгинула девчушка сквозь землю, попав не то в сумерки к жестоким и бесчеловечным тварям, не то еще куда. И лишь тогда пришел он снова на южный холм, кланяться в ноги Шидане, что была ему хозяйкой долгих семь лет, вымаливать ее милость, чтобы забрала она свой дар и вернула единственную дочь. Все золото, что в доме было, принес он тогда солнечным днем на вершину холма. Три ночи костер жег, и лишь тогда велась его бывшая госпожа. Забрала проклятый дар. Насколько я знаю, дочь вернулась домой. Да вот только ни слова до самой смерти больше не вымолвила. Насмотрелась в сумерках такого, что на всю жизнь вперед речь отбила. А из осенней рощи выходили мастеровые люди. Изумительная вышивка появлялась из-под иглы девиц, что семь лет пропадали в западном холме. Тонкие, как паутинки, нити оказывались на их веретенах, а сотканное их руками полотно шириной в пять локтей можно было с легкостью протянуть через обручальное кольцо. Мужчины же возвращались кузнецами, в горне которых суровое и несговорчивое железо становилось податливым и послушным, как женское тело под руками любимого. Легкие и невесомые были узорчатые кубки, штуковали они на зависть столичным мастерам. Краши морозных узоров на стекле – серебряные украшения, даримые женам и невестам. Только вот вместе с даром и тоска навеки поселялась в их глазах. Почти незаметная, легкая, как дымка над озером Керих утру, но которая вспыхивала чуточку ярче при взгляде на алгорские холмы. Сложно сказать, что люди оставляют в нашем доме. Кто-то чудесные воспоминания и радость, кто-то частичку своей души, что вечно будет обитать в осенней роще, а кто-то и сердце забыть может и не возьмет обратно, даже если нагонишь у самого моста через кровавую реку и попытаешься вернуть. Улыбнется только, покачает головой, да и пойдет своей дорогой к такой простой и одновременно сложной человеческой жизни. Для того, чтобы сгореть, как мотылек у свечки, всего за десяток-другой лет и снова вернуться. На этот раз навсегда, по доброй воле избрав вместо сладкого забвения и новой жизни, существования в Алгорском холме. Мой непокорный, легкий и почти живой ветер, что продувает осеннюю рощу насквозь, что ласкает мое лицо неощутимыми почти прикосновениями, что гонит по небу грозовые тучи, он когда-то был человеком. Имя его давно уже стерлось из людской памяти. Потомки расселились по свету, позабыв своего далекого предка, и лишь осенняя роща помнит его имя, звонкое, как колокольчик ласковая, как набегающая речная волна. Выходя ранним утром из дому, я приветствую его, как и много лет назад, когда он встречал меня у беседки с цветком кроваво-багряного георгина в руках. А в серых глазах его светился тот же странный огонек, что я заметила в глубине зрачков Кармайкла, когда он целовал меня в ночь пельтайна. Может, именно поэтому я и не хочу зазывать к себе еще одного слугу. Боюсь, что когда-нибудь, выходя на порог дома по утру, я буду здороваться и с ним, как ныне здороваюсь с Тамлином. Рыцарем, что в стародавние времена покинул родной дом в поисках счастья, да и угодил ко мне в канун Самайна, спасаясь от ярившейся в небе дикой охоты. Остался поначалу лишь до утра, но потом точно так же, как Кармайкл предложил свои услуги в обмен на спасение. Как же быстро пролетели эти семь лет! Счастливые и безоблачные, годы неслись как на крыльях, и не успели мы оглянуться, как наше время истекло. Тамлин вернулся к людям, к своей невесте, прекрасной златокутрой деви по имени Дженнет, получив от меня в дар лист древа королей, что вне холма стал превосходным мечом, неведающим промаха. Тамлин стал первым рыцарем короля, женился на Дженнет, получил собственный замок и земли. А в народе в скором времени появилась легенда о том, как девица спасла своего возлюбленного из рук королевы-фей, что прекрасная Дженет стянула там Лина с коня, когда тот проезжал мимо нее в свите королевы. Крепко обняла и не отпускала, несмотря на то, что жестокосердное ошидание обращало рыцаря то в змею, то в чудовище, то в раскаленный железный брус но в конце концов сжалилась и отпустила его к людям. Честно говоря, я и не ждала, что он вернется. Но прошло время, и я услышала свое имя, произнесенное с последним вздохом умирающего человека. А потом ветер, что летал свободно по осенней роще, вдруг ожил, обрел голос в шелесте листвы, руки и пальцы в резких порывах. А непокорный, своевольный характер в призраке Тамлина которые иногда можно разглядеть краем глаза. Рыцарь без страха и упрека, чей меч разил врагов без промаха, предпочел мою рощу спокойствию забвения, которое люди называют раем. «Госпожа моя, хозяюшка приветливая!» Голос мага вывел меня из раздумий, и я посмотрела в лицо Кармайкла, освещенное ярким сиянием белой луны, что восходило уже над притихшей в преддверии ночи рощей. Что так расстроило тебя? Всего лишь воспоминания. Я улыбнулась и ускорила шаг, увлекая мага за собой. Теперь узкая тропка из извилистой стала прямой, как стрела. А деревья и кусты отодвигались в стороны, словно их отгибала невидимая рука великана. Выступающие корни прятались поглубже в землю, не нарушая ровного полотна тропы, высеребряной лунным светом. А я шла все быстрее и быстрее, скользя сквозь рощу, подобно призраку. Я торопилась домой. Неужели ты живешь здесь совершенно одна? И в этой прекрасной роще больше нет ни единого живого существа. Кармейкла, похоже, не заботила, как я передвигалась по холму. Гораздо интереснее оказались чудеса, которых на поверхности не увидишь. «Есть, разумеется!» Я сжала ладонь мага покрепче. «Только они неохотно показываются на глаза!» Особенно тому, с чьей коже еще не выветрилась мазь из зверобоя и четырехлистного клевера. Ведь ты сможешь смотреть через их иллюзии. А некоторым существам это не слишком-то приятно. Им неприятно, что они не сумеют меня зачаровать? Впервые за весь вечер в голосе мага проскользнула нотка самодовольства. Похоже, несмотря на молодой еще возраст, слишком простые для выполнения условия наложили на него отпечаток бесшабашности и излишней уверенности в собственных силах. «Не совсем. Для них иллюзии, как для тебя одежда. Ты ведь не хотел бы появиться перед совершенно незнакомыми людьми голым. Вот и они не хотят. Быть может, позже, когда они привыкнут к тебе, или же когда мазь окончательно выветрится. Но это все равно будет не раньше завтрашнего дня». Светящаяся лунным серебром дорожка вывела нас к резной садовой калитке, за которой клонились к земле усыпанные спелыми плодами яблони разных сортов. Ветер всколыхнул теплый сладкий аромат яблок, разлившийся над садом, окутал нас этим ароматом, как легким неосязаемым покрывалом, и я невольно улыбнулась. «Я могу гордиться своими яблонями, ведь на день позже или раньше у другого шедани плоды уже не будут такими сочными и ароматными». «Госпожа моя, а нет ли в твоем райском саду древа познания добра и зла?» Негромко спросил Кармайкл, следуя за мной между деревьев и низко пригибая голову, чтобы не удариться лбом об усыпанные плодами ветки. «Не путай холм и то, что люди называют раем. Если ваш рай и существует, то он явно не здесь. Холм – это место, которое находится везде и одновременно нигде. Сегодняшний день в холме может происходить за сотню лет до твоего рождения в мире людей». И потому чаще всего люди видят шедание не воплоти, а лишь призраками, видением, которое можно заметить лишь краем глаза. Но и люди для нас — лишь видение. До тех пор, пока мы не перейдем по костяному мосту через кровавую реку, что опоясывает холмы. «Скажи, госпожа моя!» Кармайкл остановился у беседки напротив моего дома, разглядывая багряно-красные георгины, которые не смыкали лепестки даже лунной ночью. «А можешь ли ты показать мне определенный год? Пусть даже живые существа в нем будут лишь бледными тенями себя самих». «Да». Я остановилась на пороге дома, внимательно вглядываясь в глаза Кармайкла, которые едва заметно сияли в лунном свете кошачьей зеленью. «Какой год ты хотел бы увидеть?» «Осень в Алгорских холмах за 209 лет от нынешнего года». Еле слышно хрустнул стебелек Георгина, на который случайно наступил маг делая шаг по направлению ко мне. И во взгляде его читалась непримиримая жесткость, словно он пришел в холм только для того, чтобы увидеть что-то свое, очень личное, в том далеком прошлом. Когда сумерки заволокли землю людей и привели с собой твари, которым здесь было не место. Я хочу это видеть. Хочу понять, как зимние шедани удерживали их так долго, как смогли не пустить к священному озеру Керех, Уберегли людей, что искали убежища в долине у подножия Алгорских холмов. Кармайкл. Я подошла к нему, протянула ладонь, чтобы провести кончиками пальцев по его щеке. Успокоить, убрать тот страх, смешанный с ненавистью, что плескался в его глазах. Но маг шарахнулся от меня, как от прокаженной, выставляя перед собой руки. Не касайся меня, Фиора, иначе я вновь позабуду, зачем пришел к Алгорским холмам. Всего лишь один твой поцелуй в ночь Бельтайна заставил меня забыть обо всем. В голове был сплошной туман, который не рассеивался до тех пор, пока я не перешел через Белый мост. Я не виню тебя. Я сам пришел к холмам для того, чтобы расспросить Шидани о том, каким способом они смогли не подпустить сумерки. Просто я почти утратил себя в той магии. Она вскружила мне голову, как самое хмельное вино из всех, что я когда-либо пробовал. Мак обнял себя руками за плечи и прислонился спиной к одному из столбов беседки, стараясь не смотреть мне в лицо. Фиора, спасибо, что не приняла меня в свои слуги, что пригласила меня в холм гостем, а не прислужником, у которого нет права вернуться к людям до того, как истечет его срок. Но в окрестностях Вартигерна все чаще появляются сумеречные твари, Словно те уцелевшие, кого не перебили после того, как сумерки вновь оказались отделены от мира людей надежной стеной заклятий. Повылезали из своих нор и опять сбиваются в стаи. Ждут чего-то. Терпеливо так ждут. Кармайкл, я подошла ближе и осторожно коснулась плеча мага. Завтра я покажу тебе то, о чем ты просил. И не бойся опоздать, даже если ты остался бы у меня на семь лет. Я могла бы вернуть тебя к людям на следующее утро после той ночи, когда ты разжег костер на вершине западного холма. Не бойся меня. Я обещаю, что ты сможешь покинуть холм в любой день, как только сам того пожелаешь. Я боюсь, что мне не захочется тебя покидать. Мак выпрямился и окинул взглядом мой дом, окна которого уже сияли мягким светом свечей, пробивающимся сквозь цветное стекло. Я промолчала. Стоит ли говорить Кармайклу, насколько похожи наши страхи? Ночь опустилась на осеннюю рощу, принеся с собой холодный промозглый туман, окутавший дом плотным серебристым облаком. Если глянуть на него через разноцветную мозаику окна, то можно увидеть лишь очертания фруктовых деревьев, растущих так близко к дому, что яблоки можно снимать с веток, не выходя из дома. Достаточно лишь сесть на подоконник и руку протянуть. Тихо в моем доме. Лишь потрескивает фитилек вычурной фигурной свечи, стоящей на узорчатой поверхности обеденного стола. Ручная резьба в виде кленовых листьев, перевитых виноградными лозами, отполирована до блеска. Не я создавала этот стол. Он был вырезан тем, ком меньше всего можно было бы заподозрить краснодеревщика». Но ведь каждый из нас имеет право на любимое дело. Я скользнула кончиками пальцев по прожилкам кленового листа и еле слышно вздохнула. Завтрашний день будет пасмурным, с накрапывающим дождем. От намокшего лиственного ковра будет исходить пряный терпкий запах, а ветер будет сырым и пронизывающим до костей. Нехороший год, тоскливый сумрачный день. Да и призраки ушедших не добавят радости моей осенней рощи. Только вряд ли Кармайкл отыщет ответы на свои вопросы в моем дне середины осени. Он узрит лишь начало. То, как сумеречные твари впервые появились на склонах холма. И как зимние, выйдя на поверхность в зверином облике, отгоняли их грубой силой клыков и когтей. Кровь тогда заливала лиственный ковер питала землю, вытекающей из открытых ран жизнью, наполняла алую реку, опоясывающую холмы. Кармайкл увидит начало битвы, но не ее конец. Ведь сумерки покинули Алгорские холмы в Нистовую ночь Самайна, на которую пришелся пик силы самого пугающего шидания осенней рощи. Его имя мало кто рискует произнести вслух, и почти никто в его присутствии. Он – дитя фаерия снега и льда и осеннейшей дани. Он скользит на грани между сумерками и миром людей, не принадлежа по-настоящему ни одному из миров. Он единственный, кто властен над малой частью сумеречных тварей, которых люди называют дикой охотой, грехами, настигающими человека, осмелившегося в ночь Самайна выбраться из защищенного холодным железом, серебром и омелой дома. Он – черный всадник, король Самайна. Именно он и прекратил безобразие, развернувшееся вокруг Алгорских холмов. Всего лишь ночь на пике силы, и этого было достаточно, чтобы сумерки отступили за границы наших земель, не рискуя даже приблизиться и не пытаясь напасть на людей, что оказались под защитой короля Самайна и Шидани. Если бы Кармайкл увидел ту далекую ночь, тогда, быть может, он и получил бы ответы на все вопросы, как заданные, так и оставленные при себе. Только вот вряд ли Габриэль окажет ему такую услугу по доброте душевной. Что может потребовать король Самайна у простого смертного? Даже я не могу представить, ибо его фантазия весьма обширна и непредсказуема. А Зато я точно знаю, чего он попросит у меня за оказание подобной услуги. Обязательство прийти к нему в день, когда сам Майн наступит в мире людей, и принять участие в игре, правила которой известны только нам двоим. Гамриэль. Тихий шепот отозвался эхом под потолком. Взвывший волком ветер с треском распахнул оконную створку, которая с грохотом ударилась о стену. Звон стекла. Разноцветные льдинки разбитого витража падают на пол медленно, как кружащиеся в воздухе осенние листва. Ледяной ветер, гасящий рубки лепесток свечного пламени, несущий в себе морозное дыхание стылой зимы, горячий, только что пролитой крови и отзвуки голоса короля Самайна. «Не стоит меня звать, если ты не хочешь быть услышанной, дева осени». Голос, пробирающий до костей, вытягивающий из потаенных уголков души на поверхность первобытный страх перед зверем, снегом и лютым морозом. Страх перед сумерками, перед тем, что таит в себе густая тьма на дне глубоких омотов. Голос, пробуждающий радостный пьянящий азарт погони, счастье в ощущении абсолютной свободы, миг, позволяющий ощутить целый мир в чаше ладоней. Удивительный голос короля Самайна, который меня пугает и притягивает, заставляет держаться подальше от Габриэля и одновременно желать встречи с ним. — Ну же, не молчи. Ты никогда не зовешь меня попусту. Холодные пальцы ветра, гуляющего по комнате, легли мне на плечи. Шевельнули волосы на затылке. Огладили щеку так, что на миг мне почудились руки короля Самайна, играющие со мной так же, как он обожает играть со своими личными слугами. Находясь везде и нигде, заставляя искать напоминания о себе в каждом порыве ветра, в каждой снежинке, опустившейся на губы. «Здесь я хозяйка. Докажи». Слово «приказ», слово «просьба», слово «мольба». Только Габриэль может вложить так много в одно единственное слово, произнесенное мысленным шепотом и дополненное шелестом ветра в листве деревьев, отголосками волчьего воя в глубине черного леса, треском жаркого пламени в очаге. Только король Самайна может дотянуться до моего времени без приглашения, стоит лишь произнести его имя. На миг я увидела его. Темно-зеленые, почти черные глаза омуты на бледном лице с острыми скулами. Длинный шрам, оставленный холодным железом, пересекающий щеку и разрезавший правый уголок куб. Так что теперь любая его улыбка либо пугает, либо же вызывает ощущение, что над тобой откровенно потешаются. Пепельные волосы, кончики которых плавно перетекают в туманные извивы, белоснежная волчья шкура на плечах поверх охотничьей куртки оправленный в серебро витой рог на поясе и огромная черная гончая, преданно припавшая к его ногам. Король Самайна возник в моем доме, призрачный и бестелесный. Но я знала, что это лишь иллюзия. Габриэль реален в любом своем проявлении. И то, что сквозь его тело свободно проходит лунный свет, не означает, что он не сможет протянуть руку и сдавить мне горло ледяными пальцами. «Сможет!» Еще как! И помешает ему далеко не любое шедание. Скрипнула половица, зашелестела частая занавесь из мелких бусин, отделяющая горницу от общего зала и гостевых спален. И на пороге возник заспанный Кармайкл в наброшенной на плечи рубашке и измятых донельзя штанах. Госпожа моя, я ощутила интерес короля Самайна, как ледяную иглу, воткнутую в висок от которой у меня спина покрылась мурашками. Гончая Габриэля, до того спокойно лежавшая у ног своего хозяина, приподнялась и негромко заворчала на Кармайкла, который, похоже, не видел ни моего нежданного гостя, ни его собаку, но ведь что-то выдернуло его, сонного, из постели. Интуиция у мальчика, что ли, развита не по годам? «У тебя появился личный слуга?» Улыбка, что растянула губы Габриэля, превратила его лицо в жутковатую, пугающую маску черного охотника, что правит сумерками в ночь Самайна в мире людей. Он смотрел на Кармайкла так, словно прикидывал, как далеко тот сможет убежать, если пустить гонщик по его следу, как долго сможет сражаться с собственными страхами. И этот взгляд мне совершенно не понравился. «Вон отсюда!» Габриэль пахнуло теплым медвяно-пряным ветром, сколыхнувшим занавески на окне. Сила свелась вокруг меня тугим смерчем, и король Самайна просто растворился в воздухе. Его имя, произнесенное вслух, могло призвать его в мое время, но и оно же позволяло выгнать его без дополнительной демонстрации силы, без необходимости сражения за право владения этим днем внутри холма. И счастье для Шидани, что Габриэля не интересуют подобные дуэли. Иначе числился бы он не королем Самайна, а владыкой всех четырех холмов. Все хорошо, Кармайкл. Я заставила себя улыбнуться. Идем спать. Завтра я разбужу тебя с утра пораньше. Мне есть чего тебе показать. Он кивнул и побрел обратно в спальню, а я задержалась, чтобы восстановить разбитое окно, успев заметить послание от короля Самайна выложенное на полу из осколков цветного стекла. Одно единственное слово из острых кроваво-красных кусочков. Жду. Кажется, завтрашний день будет до нельзя богат на события.